8 октября. Встал рано, пошел навстречу лошадям, отвозившим милую Танечку, простился с ней. Саша с Варварой Михайловной тоже провожали, вернулся домой, поправился социализме. Пустая статья. Потом читал Николаева. Сначала очень понравилось, но потом особенно конспект первой части менее. «Есть недостатки, неточности, натяжки». Комментарий 129. «Пришла Соня, я ей высказал все, что хотел, но не мог быть спокоен». Очень разволновался. Потом ездил с Душаном, спал и обедал. Вечером читал опять Николаева конспект первой части, который мне не понравился. Теперь одиннадцатый час, ложусь. Комментарии. 129. двадцать девятый. П.П. Николаев. Понятие «Боги» как «в совершенной основе жизни». Духовное монистическое мировоззрение. Женева, часть первая, 1907 год, часть 2, 1910 год. Конец комментария. Страница 407. 9 октября. Здоровье лучше. Ходил и хорошо по утру. Думал, а именно. Первое. Тело? Зачем тело? Зачем пространство, время, причинность? Но ведь вопрос «зачем?» есть вопрос причинности, и тайна «зачем?» тело остается тайной. Второе. Спрашивать надо «не зачем я живу, а что мне делать?» Дальше не буду выписывать, ничего не писал, кроме пустого письма. «На душе хорошо, значительно религиозно, от того хорошо». Читал Николаева хуже, ездил с Душаном, написал Гале письмецом. Вчера тихо, спокойно читал о социализме и тюрьмах в русском богатстве. Комментарий 130-й. Ложусь спать. 10 октября встал поздно в 9. Дурной признак, но провел день хорошо. Начинаю привыкать к работе над собой, к вызыванию своего высшего судьи, их прислушиванию к его решению о самых кажущихся мелких вопросах жизни. Только успел прочитать письма и круг чтения и на каждый день. Потом поправил корректуры трех книжечек для души, они мне нравятся. Ходил до обеда. Соня Илюшина с дочерью, Буланжей потом Наживин. Хорошо беседовали, он мне близок, ложусь спать. 11 октября. Летят дни без дела. Поздно встал, гулял, доме Софья Андреевна, опять взволнована воображаемыми моими тайными свиданиями с Чертковым. Очень жаль ее, она больна. Ничего не делал, кроме писем и пересмотра предисловия. Ездил с Душаном очень хорошо, после обеда беседовал с Наживиным. «Записать, первое. Любовь к детям, супругам, братьям — это обращик той любви, какая должна и может быть ко всем». Второе. Надо быть как лампа, закрытым от внешних влияний ветра, насекомых и при этом чистым, прозрачным и жарко-горящим. Все чаще и чаще при общении с людьми воспоминаю, кто я настоящий чего от себя требую, только перед Богом, а не перед людьми. 12 октября. Встал поздно. Тяжелый разговор с Софьи Андреевной. Я больше молчал. Занимался поправкой о социализме. Ездил с Булгаковым навстречу Саше. После обеда читал Достоевского. Хорошие описания, хотя какие-то шуточки, многословные, мало смешные, мешают. Разговоры же невозможные, совершенно неестественные. Комментарий 131. Вечером опять тяжелые речи Софьи Андреевны. Я молчал, ложусь. Комментарии. 130. Вэйми Котин о современной тюрьме и ссылке Рудское богатство номер 9 за 1910 год. 131. -е. Толстой читал первый том братьев Карамазовых Федора Достоевского. Конец комментария Страница 408, -я. 13 октября Все не бодро умственно, но духовно жив. Опять поправляла социализме. «Все это очень ничтожно, но начато. Буду сдержаннее, экономнее в работе, а то времени немного впереди, а тратишь по пустякам. Может быть, и напишешь что-нибудь пригодное». Софья Андреевна очень взволнована и страдает, казалось бы, как просто то, что предстоит ей – доживать старческие годы в согласии и любви с мужем, не вмешиваясь в его дела и жизнь. Но нет, ей хочется, Бог знает, чего хочется. Хочется мучить себя. Разумеется, болезнь, и нельзя не жалеть. 14 октября все то же, но нынче телесно, очень слаб. На столе письмо от Софьи Андреевны с обвинениями и приглашением. От чего отказаться? Комментарий 132. -й. Когда она пришла, я попросил оставить меня в покое. Она ушла. У меня было стеснение в груди и пульс девяносто слишком. Опять поправлял социализм и пустое занятие. Перед отъездом пошел к Софье Андреевне и сказал ей, что советую ей оставить меня в покое, не вмешиваясь в мои дела. Тяжело. Комментарий 133. Ездил верхом. Дома госпожа Ладыженская. Я совсем забыл ее». Спал. Приехал Иван Иванович, хорошо говорил с ним и беленьким. Читал свои старинные письма, поучительно. Как осуждать молодежь и как не радоваться на то, что доживешь до старости. Комментарии. 132. Софья Андреевна Толстая подозревала, что Толстой с участием Черткова составил тайное завещание об отказе от авторских прав на сочинение. Она писала... «Правительство, которое во всех брошюрах вы с ним всячески бронили и отрицали, будет по закону отнимать у наследников последний кусок хлеба и передавать его сытным и разным богатым типографиям и аферистам, в то время как внуки Толстого по его злой и тщеславной воле будут умирать с голода. Смотри... Толстая Софья Андреевна. Письма к Льву Николаевичу Толстому. 1862-1910 годы. Москва. Ленинград. 1936 год. Страница 794. 133. -е. Перед отъездом, то есть перед прогулкой в Конец комментария. 15 октября. Встал рано. Думал о пространстве и веществе. Запишу после. Гулял. Письма и книжечка «Половая похоть». Не нравится. Приехали Стахович, Долгоруков с господином Игоря и Сережа. Софья Андреевна спокойнее. Ездил с Душаном. Хотел ехать к Чертковым, но раздумал. Вечером разговоры не очень скучные. Ложусь спать». «16 октября. Не совсем здоров. Вял. Ходил. Ничего не думалось. Письма. поправляла о социализме, но скоро почувствовал слабость и оставил. Сказал за завтраком, что поеду к Чертковым. Началась бурная сцена. Убежала из дома. Бегала в телятинке. Я поехал верхом, послал Душана сказать, что не поеду к Чертковым. Но он не нашел ее. Я вернулся. Ее все не было». Наконец нашли в седьмом часу. Она пришла и неподвижно сидела одетая, ничего не ела, и сейчас вечером объяснялась нехорошо. Совсем ночью трогательно прощалась, признавала, что мучает меня, и обещала не мучить. Что-то будет. 17 октября. Встал в восемь, ходил по чипыжу, Очень слаб. Хорошо думал о смерти и написал об этом Черткову. Софья Андреевна пришла и все так же мягко, добро обходилась со мной, но очень возбуждена и много говорит. Ничего не делал, кроме писем. Не могу работать, писать, но, слава Богу, могу работать над собой. Все подвигаюсь. Читал Шри Шанкара. Не то. Страница 409. 18 октября. Все слаб. Да и дурная погода. Слава Богу, без желания чувствую хорошую готовность смерти. Мало гулял. Тяжелые впечатления просителей двух. Не умею обойтись с ними. Грубого ничего не делаю, но чувствую, что виноват и тяжело, и по делу. Ходил по саду, мало думал, спал и встал очень слабый. Читал Достоевского и удивлялся на его неряшливость, искусственность, выдуманность. И читал Николаева «Понятие о Боге». Очень-очень хороши первые три главы первой части. Сейчас готовлюсь к постели. Не обедал и очень хорошо. Девятнадцатое. Ночью пришла Софья Андреевна. Опять против меня заговор. Что такое, какой заговор? Дневник отдан Черткову, его нет. — Он у Саши. Очень было тяжело, долго не мог заснуть, потому что не мог подавить недоброе чувство. Болит печень. Приехала Молостова, ходил по елочкам, на силу двигаюсь. Опять ничего не делал, кроме писем. Здоровье худое, близка перемена. Хорошо бы прожить последок получше. Софья Андреевна говорила, что жалеет вчерашнее. Я кое-что высказал, особенно про то, что если есть... Ненависть хоть к одному человеку то не может быть истинной любви. Разговор с молодствовую, скорее слушание ее. Дочитал, пробегал первый том Карамазовых. Много есть хорошего, но так не складно. Великий инквизитор и прощание за Сима. Ложусь двенадцать. Двадцатое если б жить. Жив и даже несколько лучше, но все-таки ничего серьезно не работал. Поправлял о социализме, тяжелые впечатления от просителей, ездил далеко с Душаном. Приехал Михаил Новиков, много говорил с ним, серьезно умный мужик. Утром простился с все спокойно. 21 октября. Ходил, не думая. Дома много писем отвечал. Попробовал продолжать и социализм, и решил бросить. Дурно начато, да и не нужно. Будут только повторения. Потом пришли Ясинские лобовые. Комментарий 134. Говорил с ними, слишком мы далеки, не понимаем друг друга. Ходил по саду, обед, вечером приехал Дунаев, много говорит, устал. одиночеством мучительно хочется». Что-то было записать, забыл. В таком состоянии, как теперь, хорошо и очень хорошо то, что чувствуешь презрение к себе. Суфья Андреевна, хорошо. Страница 410-я.